«Флоринда, цветущая, я ослеп из чах от любви, исцели мой недуг, и в благодарность я отдам тебе свой скипетр и свою корону». Она будто бы сперва не отвечала и даже разобиделась, но под конец он настоял на своем, и Флоринда, цветущая, потеряла цвет невинности. Вскоре король понес кару за свое нечестивое сластолюбие а с ним и вся Испания. И если спросишь, кто из них двух виновнее, ответят мужчины флоринда, а женщины ответят Родриго. Так пел Белардо, а король слушал, и на минуту у него закралось подозрение, не с дерзким ли умыслом напомнил ему садовник о судьбе Родриго последнего готского короля, ибо, как поется в других романсах, Граф Хулиан, отец соблазненной Флоринды, вступил в союз с Маврами, дабы отомстить королю Родриго, и привел Мавров в Испанию, и греховная страсть короля Родриго была тому причиной, что погибла христианская держава готов. Однако на лице садовника Беларду было глуповато-простодушное, сокрушенное выражение — он явно не замышлял дурного. Под вечер Ракель купалась в пруду. Она звала Альфонсо поплавать вместе. Он же стеснялся раздеваться при ней и считал, что и ей неприлично раздеваться при нем. Стародавние предрассудки одолевали его. Магомед предписывал своим последователям три, а то и пять омовений в день. Да и у евреев строжайшая чистоплотность была возведена в религиозный закон, а потому церковь порицала тех, кто слишком часто мылся. Весело вскрикивая, Ракель окунала в воду одну ногу, а потом, собравшись с духом, прыгала сама и принималась плавать. Альфонсо бросался за ней следом, ему доставляло удовольствие плавать и нырять. Накупавшись, они сидели голые на берегу и обсыхали под лучами солнца. Воздух дрожал от зноя. От цветов и померанцевых деревьев шел пряный аромат. Звенели и стрекотали цикады. — Ты знаешь историю Флоринды и Родриго? — неожиданно спросил Альфонсо. — Да, Рокель знала. Но что из-за их любви пошло прахом готское королевство... Это пустые басни, тоном старого мудреца заявила она. Дядя Мусам мне всё растолковал. Христианское государство одряхлело. Годские короли и солдаты были чересчур изнежены. Потому-то нашим и удалось так быстро с малыми силами одолеть их. Альфонсо поморщился от того, что она сказала нашим. Но толкование этого неблагонадежного старика Мусы ему понравилось. — В кои-то веки твой старый сыч Муса оказался прав, — заметил он. Король Родриго был плохой солдат. Вот его и побили. — Но с тех пор мы обучились воинскому искусству, — добавил он приосанясь, — а твоих мусульман, наоборот, изнежили ковры стихи. Да вдобавок еще и девяносто девять имен божьих, которые они постарались тебе вдолбить. Теперь мы снесем их твердыни и башни, истребим их властителей, и города сравняем с землей и посыплем солью. Ты собственными глазами увидишь, прекрасная дама, как мы сбросим в море твоих мусульман. Он вскочил ногой, задорный, веселый, стоял он на ярком солнце. Она вся съежилась от чувства отчужденности. Удивительный человек ее, Альфонс. Как посмотришь на него сейчас, такого сильного, веселого, горделивого, мужественного, он вполне достойный ее любви. Да и по уму он выше, чем представляется, он великолепен, нет, просто велик. Он прирожденный повелитель Кастилии, а, быть может, и всей омываемой морем Андалусии. Но самое лучшее под небесами и в небесах для него недоступно.